Привет, я Татьяна Сапрыкина, автор рассказов «Снежинки». Рассказ небольшой, но очень ёмкий по содержанию. Он о том, что все свои поведенческие привычки, всё наше будущее, прошлое и настоящее, мы всегда носим в себе, как некий сжатый файл. И это всё одновременно существует и одновременно разворачивается в каждой нашей мысли, в каждом нашем поступке, в нашем шаге. Я ученица Геннадия Прошкевича, и этот рассказ был написан после наших с ним посиделок, разговоров о том, о сем. Привет читателям, пусть ваши снежинки, ваши мысли всегда будут чистыми. И то, что папа в самую последнюю минуту, перед тем, как его забрали, успел поместить меня в снежинку, Наверное, тоже должно было пойти мне на пользу. Он часто так говорил. Все, что я тебе велю делать, только на пользу. Слушай меня. Так спасешься. Тогда я так не думала. И ужасно злилась. Почему я не могу смотреть на людей, как мне хочется? Что за чушь? Он говорил, отводи глаза, если не можешь остановиться. Взял и спрятал меня в снежинке. Звучит красиво. «Но что делать человеку в снежинке?» Он всегда говорил, «Как только тебе захочется расстроиться, разозлиться на кого-то, зажмурься. Представь, что перед тобой лёд. И то, что ты видишь, тоже лёд. Растает и утечёт. Не смотри на них. Не смотри». В снежинке некуда смотреть. Там ничего нет. Изломы кристалла, конечно, порой напоминали мне то, что я наблюдала в людях, «Но только отдаленно. Ты не знаешь сама, что можешь с ними сделать, так что лучше не смотри. Еще папа говорил мне, не надо обижаться. Вот я часто обижался, и посмотри, что вышло. Никто-никто не должен узнать, что ты можешь видеть. Никогда. Пообещай, что будешь беречься, а не как мама». «Все равно они узнают, конечно, рано или поздно», — думала я. «Наверное, оно просто само ко мне пришло, это время. И папа когда-то никого не боялся, и мама, когда была жива, уверяла, что делает очень полезное и нужное дело, помогает людям. Почему чего им помогать? И главное, как? Люди, они ведь сами толком никогда не знают, какие они, что у них на уме и еще...» Что из всего этого выйдет? Что получится из того, что они называют жизнью, пока не дойдут до края, так бедные и не знают? Мама моя была нежной. Цвета слоновой кости еще можно добавить на закате. Этот ее цвет был не белый и не бежевый, а сливочно-карамельный. Мама во всех видела хорошее. Так они с папой и встретились. Мама увидела в нем хорошее. Потом маму приняли к папе в отдел на работу и даже создали для нее отдельную лабораторию. Это были времена, когда в таких, как мы, еще верили. Многие были настроены против ее изысканий, но она всех убеждала, что человек – существо хорошее. Маму зарезал ее же подопечный. Как раз тогда, когда она его черный цвет разбавляла своей атласной акварелью, папа говорил «Не хочешь закончить, как она?» «Молчи! Никому не говори, что видишь! Пусть глаза твои лопаются! Пусть мозг кипит! Молчи!» «Так спасешься!» После мамины неудачи папа слетел с катушек и вылетел с работы. И еще забрал меня из школы. Мы идем по тротуару. Всюду листья. Я их пинаю. У обочины стоит машина. Папино лицо покрывается пятнами. Он становится похож на больного какой-нибудь кожной болезнью. Я знаю, что его взбесило. Тип в машине, что сидит за рулем. И говорит по телефону. «Если скосить глаза...» «О, да...» Я скашиваю глаза, пока папа не замечает. А он не замечает вообще ничего вокруг, он в ярости. У Типа в машине явно проекция с преобладанием черного. И то, что папа видит ее частично, в плоскости, а не как я в объеме, полностью не спасает беднягу. Я не успеваю схватить папу за рукав. Он бросается к машине, открывает дверцу, садится рядом с Типом, захлопывает дверцу и поднимает стекло. Я топчусь на тротуаре и озираюсь, Не видит ли нас кто? Люди проходят мимо, Им и мы дела нет. Через несколько минут папа выходит из машины, совершенно бледный. На человека в машине я не смотрю, я знаю, что там. Папа сквозь зубы цедит что-то вроде мразь негодная или еще что-то наподобие этого, и мы торопливо уходим. Он тяжело дышит. Он думает, что так отомстит за маму. Честно говоря, мой папа уже давно ненормальный. Неудивительно, что его забрали. Удивительно то, что он успел сделать напоследок со мной. Он спрятал меня в снежинку. Это невероятно. Я тоже считаю, что всему бывает предел. Даже моим снежным каникулам. Так что, выждав немного для приличия, выбираюсь из снежинки сама. Я чувствую все, что происходит вокруг, в обычном реальном мире. Я в нашем дворе возле качелей не одна. Открываю глаза. Бошик! Это папин друг. Или бывший папин друг, я не знаю. Я совсем запуталась. Но как я рада видеть его знакомое лицо. У Бошика проекция совсем простая. Я так соскучилась по людям, так что с трудом, но все-таки подавляю желание рассмотреть ее закоулки, пятнышки и уголки. Папин друг задумчиво курит и рассматривает меня. Ну, Снегурочка. Его улыбка похожа на весеннюю проталину на газоне. Вот ты где. Борща, небось, хочешь? Еще как. В его машине пахнет ванилью, приторно и неприятно. Но я всему рада. «Главное, руки ноги шевелятся. Я гримасничаю, чтобы насладиться этим чувством. Я живая. Могу двигаться. Где папа, бошек а?» Он не оборачивается. Ведет машину, сосредоточен, нахмурится. Рассматривает тротуар. «Фокусник твой, папа!» «Я знаю, что фокусник. Они когда-то втроем вместе с моими родителями начинали работать». Даже фотография у нас дома в рамке такая на полке стояла. Но потом Бошик, как папа объяснил, в сторону отошел. У него другие интересы появились. А какие у Бошика сейчас интересы? Безопасность, наверное, всеобщая и в частности. Детям такое знать не полагается. На светофоре Бошик оборачивается ко мне, вроде бы с дружеской улыбкой, и снова смотрит пристально. Я вспоминаю, что папа велел. Повторяй себе каждый час одно и то же, и привыкнешь. Закройся, закройся, закройся. После маминой смерти он только и делал, что учил меня закрываться. Ой, что-то кажется, я так и не успела привыкнуть. Дома у Бошика и правда горячий борщ. А еще мама Тамара и два младших Бошика, Валера и андрюшка. Я с ними почти не знакома, так, виделись пару раз. Мне постелили на старом бабушкином диване в зале, и, несмотря на шум и на то, что все бесконечно ходили мимо, в тот первый вечер у Бошиков я уснула очень крепко. На следующий день Бошик все же задал этот вопрос, но я уже была к нему готова. Сперва дурашливо подергал за рукав, он со мной как с маленькой. «Ну, и не может быть, чтобы у таких талантливых родителей дочка да ничего не видела, а?» «Я знаю, что когда-то они с папой были оперативниками, но сейчас у Бошика видение очень слабое. То ли возраст, то ли растерял навык, села батарейка. Стало быть, он меня не чует. А вот если бы Бошик себе учеников набрал... Наверное, он меня для этого и выследил». «И во дворе подобрал. А может, случайно. Кто разберет?» «А спрашивать рано. Рано. Пусть время пройдет». «Помни, таких, как ты, по пальцам сосчитать. Для остальных ты – дело темное. Видишь, не видишь – это единицы поймут, но если узнают, какая в тебе сила – угробят. Люди ничего ценить не умеют. Так что я кисточку пледа на палец наматываю, и помалкиваю себе. «А?» – говорю. «Это вы о чем?» Главное – держаться. Помнить. Мне папа открываться не велел. Никому. Иначе... Что было с мамой, я помню, и без бошика. Мысленно зажмуриваюсь. Если я зажмурюсь, на самом деле он все поймет. Потащит куда-нибудь на долгие разговоры. Пробы, анализы, психологи, врачи. Папа говорил, но раз, бывало, с ним долго беседовали... В разных кабинетах Так долго, что и охота разговаривать Совсем пропадала В темный комочек Бошикова переулка ума Я сворачивать не стану Я не папа Папа может, если надо Плохих людей в их собственной голове Заблудить То есть Бог знает В какую их собственную темноту Специально завести И там оставить Оттуда уже не выбраться И я не мама Мама в подобные закоулки чужого сознания заходила наоборот, чтобы на свет человека попытаться вывести. Но всех не выведешь. Папа говорил, что видит сознание людей не в плоскости, а в цвете, и развернуто, как я могу, большая редкость. Он говорил, что великая печаль случится, если кто-то об этом узнает. Мама умерла, а папа где? Так что не верить ему у меня причин нет». Интересно, сколько они, эти славные бошики, тут у себя станут меня держать. На своей чудной вкусной кухне. Папа готовить совсем не любил. И в последнее время мы ели что попало. Андрюшек и Валера, двойняшки, не близнецы, но похожи, конечно. Я своим мыслям распускаться не позволяю, и в их глаза не всматриваюсь, Стараюсь на их проекции не таращиться, даже не думаю о таком. Андрюшеку не очень нравится, что я у них толкуюсь, и он меня задирает. То я щетку зубную не туда поставила, то карандаш его сломала. Я терплю. Думаю, может, про папу что узнаю. Еще маленько потусуюсь у Бошиков и сбегу. А Валера тихий, сидит, в комп играет. «В воскресенье бошек нас, детей, и всех втроем разом гулять во двор выталкивает. Никто втроем гулять не хочет, тогда он надевает теплые лыжные штаны и гонит всю семью в машину. Мы едем в лес, со овражной горки на ватрушках кататься. бошек старший все время глаз меня не спускает, ждет, когда я забудусь и выдам ему свое видение. Оперативники бывшими не бывают, ух не выветривается» так, что я катаюсь очень несмотрительно. Кругом полно любопытных людей. Вот бы их поизучать, порассматривать. Наверное, мамина исследовательская жилка во мне бьется все-таки. Андрюшек Бошек толкается при всяком удобном случае. Он, наверное, думает, что я у него папину и мамину любовь пришла повытыскать. «Если какой негодяй что задумал, — говорил мне папа, — ты его хоть в хлорке мой не отмоешь». Эти чёрные пятна, точки мысли, они всё растут, растут. Так пусть он самыми и подавится. Справедливо? Почему другие страдать должны? Все насильники, убийцы, даже пусть они потенциальные, пусть и в будущем, нехорошие планируют. Я никого нянчить не собираюсь. Они с мамой часто на эту тему спорили. Она-то как раз считала, что любого человека от самого себя можно спасти. Только маленькую белую дорожку у него в уме найти надо. И по ней его вывести. Только иногда на это очень много сил и времени требуется. Мама и правда несколько человек, как она любила выражаться, стабилизировала. А потом ей не повезло. Просто не повезло. Так будем считать. Чего-то она в проекции того последнего пациента не заметила, Тогда и стали говорить, что плоскостное видение ненадёжно. Что оно не даёт картины. И это честное слово, правда. А мамина попытка, интересна, засчитывается? Отдел закроют, как бы невзначай, говорит бошек отряхивая рукавицы. Теперь он пробует со мной, как со взрослой. Поднимаю голову и разглядываю сосну. Мне-то что за дело до вашего отдела? О таком в книжках и учебниках не прочитаешь. Это секретные знания. Таких, как мы, очень мало. Неужели наши способности не могут пользу приносить? Хоть какую-то? Неужели нам просто с ними остается ходить по улице и самим себе удивляться? Это мама кричала на кухне в ответ на папины слова. «Да ты открой глаза, мерзавцы, бессовести. Когда-нибудь ты с ними доиграешься, посмотри». Этот последний твой. У него же семьдесят восемь целых и девять десятых мрак. Затемнение. Я сам видел. Потом мама плакала. Но не сильно. Папа её щекотал, и тогда она смеялась. Любой засмеялся бы от папиной щекотки. И, по-моему, к работе это уже не имело отношения. Жалко. Столько лет работали. Прямо как на совещании. Вещает сидящий во главе стола бошек. Курит. С горы прищуриваясь смотрит, как близняшки дерутся за ватрушку. Честно говоря, дерется Андрюшек. Валера закрывается от ударов. Это, между прочим, тоже уметь надо. Я сажусь на кочку и вытряхиваю снег из ботинка. «Твоя мама бы этого не хотела». Мои руки перестают двигаться сами по себе. «Вот этого не надо». «Чего хотела бы моя мама?» Бошек улыбается мне загадочно и гасит подошвы окурок. Потом, кряхтя, как престарелый медведь начинает спускаться с горы, чтобы накостылять Андрюшеку. Или Валерии, что тут не умеет за себя постоять. Мне всё равно. Мне сейчас позарез надо папу выручить. «Где он?» – кричу я ему вдогонку. «Куда вы его дели?» Но Бошек понятное дело, не оборачивается. Ночью Андрюша кладёт мне мёртвого воробья в кровать. Меня не столько волнует воробей в моей постели, подумаешь, сколько то, где этот паршивец мелкий взял птицу. Хорошо ещё, если подобрал у подъезда. А если сам убил? В ванной я прижимаю Андрюшика затылком к холодному кафелю и нарушаю папин запрет. Заглядываю в глаза. Зелёные, с бурыми точечками. Точь в точь, как у брата только с краешку его сознания поброжу. Не смотреть дальше, не смотреть. Терпеть. «Я тебе по секрету скажу», шепчет он. Лобик потный, ладошки толстые, отбивается смешно, будто тюлень ластами стучит. «Это Валерка! Это он! Я видел! Сам видел!» «Но это ты врешь!» «Если Валерку интересуют воробьи, то только виртуальные. Я вообще сомневаюсь, что он запомнил, как меня зовут». И почему я околачиваюсь в их квартире? Он думает о чем-то постороннем, своем, мутном. Наверное, когда-нибудь возьмет и придумает новый язык программирования. Вот и славно. Но Андрюшек меня обеспокоит. Я больно щеплю негодника за сальный бочок и отпускаю. Жаловаться он не побежит, так что боль ему приходится терпеть. Только всхлипывает угрюмо. Тихонько выношу маленького холодного воробья во двор под березу. И я стараюсь в этот момент совсем не думать о маме. У меня с собой нет никаких вещей. Я ничем не владею, так что зацепить меня не за что. И в этом мое преимущество. Я бы с удовольствием убралась в Освояси, но несовершеннолетнюю дочь своего друга старший бошек не может оставить в беде. Он обязан ее кормить и присматривать за ней слава богу, еще в школу не гонит. Я все знаю. Он ведь все-таки надеется меня по специальной программе пустить. Еще пока надеется. Вечером я сижу на стареньком диване и смотрю в стенку. Мама Тамара, оператор стиральной машины, которая неистово воет в ванной, бошек старший садится рядом и берет мою руку. «Хочешь домой, наверное?» Я знаю, что он сейчас скажет. Напрягаюсь и... «Дядя Бошек, «Чтобы не проиграть, надо нападать». Так я его в самом далёком, глубоком детстве называла. Когда мы ещё все вместе на пикник к озеру ездили, было такое. А потом почему-то закончилось, перестали ездить. Дружба вообще вещь странная. То она есть, то её нету. То вроде бы на одной волне, а то убил бы. «Отпустите папу, а? И меня отпустите. Домой!» «Я тут уже всем надоело». «Ну что ты?» Друг семьи неловко гладит рукой свои редкие волосы. «Я чувствую, что ему самому неловко. Да что поделаешь?» «Я твоего папу не держу. Это совсем другие люди, к сожалению». Он тоже начинает смотреть в стену. «Твой папа переступил черту. Его предупреждали много раз». «Да знаю я. Только все равно домой хочется». «А ты ведь сможешь ему немножко помочь!» «Я мысленно съеживаюсь» – это рефлекс. «Сейчас самое правильное – не подвести папу и сделать все так, как он учил, как положено. Я ничего не вижу. Честно. Жду». Сейчас Бошек разочарованно выдохнет и хлопнет себя по коленкам. «Хорошо, что мама Тамара зовет его помочь развесить простыни». В среду Андрюшек обнаруживает, что потерял желтую тетрадь с контрольной. У него решается, в четверти четверка или тройка. А за тройку старший Бошик ему обещал отменить поездку в Прагу на зимних каникулах. Так что парень волнуется. Тетради нет нигде. Ни в сумке, ни в столе, ни в мусорке, ни в шкафу. Но ни мне, ни Валере до этого дела нет. А вот мама Тамара переживает. Все-таки школа доводит человека до галочки – Бедный Андрюшек сам себя не помнит, закипает и в какой-то момент начинает кричать, что это я его тетрадь специально спрятала, а может даже и сожгла. Ага, зеленым ведьминским огнем, взглядом спалила. «Это она у тебя деньги ворует, а мне сказала молчать, смотри!» И маме Тамаре свой синяк, который я ему в ванной на память о воробье поставила, с гордостью показывает. «Ах, это он, значит, еще и деньги таскает у своих?» «Я не знала». Мама Тамара растерянно кидается за какой-то мазью. «Вы когда-нибудь сидели в снежинке?» «Не повернуться, не двинуться, не вздохнуть нельзя». «Как он это сделал, мой непутевый папа, а? Ну как?» «Если у него всего лишь плоскостное видение, а не полная развертка, как у меня». «Это, однако, не значит, что воображения у человека совсем нет». «Папа, где ты? Может, его мучают сейчас, пытают, обливают холодной водой и спать не дают? Может, он давно на крайнем севере тюленей жир топит? А я тут у бошиков борщи наворачиваю. И диван этот старый до чертиков надоел. Воняет бабушка чужой. И Валерка, дурилка безмолвная. Папа корни пустила уже возле компа, а ума нет брата по ушам натрескать. Плохо папа терпение мое тренировал». Ещё совсем немного времени ему не хватило. Я встаю и подхожу вплотную к Андрюшеку». Так и впиваясь его бесстыжие глазёнки, зелёные с карими-крапинками, Валера тоже приплёлся на крик. и «Ибошек старший, стоит, опершись на косяк, готовый вот-вот внести ясность в семейные отношения. Но, как опытный охотник, он выжидает момент... «Меня такое бешенство охватывает!» Почему я не могу жить нормально, счастливо? Сколько мне лет, знаете? Я обычный ребенок. Где мои родители? Кто вы все здесь такие возле меня?» Проекция Андрюшика Бошека расцветает перед моими глазами очень легко и непринужденно, как бы сама по себе, будто елочная игрушка, висящая в воздухе. Прозрачная, красивая голограмма. Вот его цветные мечталочки, округлости вранья... «Закоулки тайного счастья, темные хвостики жестокости, зацепившиеся за углы незначительных бытовых событий. И я мысленно направляюсь в центр, туда, откуда все началось. Из центра. С рождения все раскручивается постепенно и явно поучительно. Интересно. Век бы смотрела. Мама видела только черное и белое. Папа видел только черное и белое. И в основном все так и видят» для кого особый отдел был создан. И их видение и вправду очень приблизительное. А вот я вижу все. Объем, тропинка, поворот, ямка, отражение и об Барьер, наследил Андрюшек. Я умело цепляю Андрюшека за крохотный, но многозначительный гадкий крючочек, вроде бы незаметный маленький черненький хвостик, Думаю, что папа подобную работу делал довольно грубо иногда болезненно. Он ведь, по сути, человек простой. Оперативник. Ему надо преступника обезвредить, а остальное не его дело. Совершенно увлекшись, я не сразу замечаю, что на проекцию андрюшика как бы невзначайно плывает другая. Валерина. Они ведь близняшки. Значит, тесно связаны. Вот как это, оказывается, бывает. И в ней... «Боже мой! Тоже есть довольно неприятные серозные уголки, канавки, рытвины. А иной раз такие темные провалы сознания, из которых может неизвестно какая рыбка выпрыгнуть. И именно таких рыбок моя мама и ловила, чтобы обезвредить. Но ей, ай, как трудно было! Что там она могла со своим черно-белым, в лучшем случае серым зрением? Или сепия? Только путаться». Проекции у близнецов почти одинаковые. Необычно, что, глядя на одного, я вижу второго. Они слишком похожи, эти двое. Это странно. Тот самый черный хвостик у Валеры совсем другой. И он, как бы это выразиться, обнадеживает. Уводит его личность совсем в другую сторону, в иные края сознания. Страхи и тайные грязные желания Валеры ухают в глубину. Они скрыты, зажаты, спрятаны, неявны. Даже больше виртуальны, чем живы. Законсервированы, что ли? Две проекции, два сознания почти одинаковые, но какие разные. Бошек-старший напрягается не на шутку. Тот, кто столько лет на оперативной работе пробыл, ну и что, что разжирел, не может не знать, что сейчас происходит. Он нутром чует... «А теперь, мои родные, я так дёрну за этот самый чёрный хвостик, так загну вашего Андрюшика, что больше он у вас пакостить не посмеет. Я его этим чёрным хвостиком вокруг ушей обмотаю. Это то, что мой папа прекрасно умел делать. Можно посильнее сдавить, а можно едва прижать. Это как моя душа пожелает. Или могу вон по той белой ниточке пойти». Привязать куда нужно, склеить попытаться. Это то, за что мою маму убили. За ее веру в человека больше в белое, чем в черное. Это вам не шахматы. Здесь нюансы и детали поважнее, чем вон та прямая трасса, по которой якобы Андрюшина честное сознание в школу ходит. Я оборачиваюсь к Бошику-старшему. Знаю, что у него сейчас очень сильно болит голова. Сосуды в глазах от напряжения скоро лопнут. Скоро у всех здесь будет очень сильно болеть голова. Старший, он все прекрасно понимает. Над его сыночком нависла угроза. Это тетя Тамара, непонимающая, глазами лопает, а старший вон, как напрягся, все сечет. Если мы с папой домой не пойдем в ближайшие сутки, я тормоза свои сломаю. Я безжалостно всем в головы залезу. Я буду злой девочкой. Это плохо». И не такой злой, как папа, а даже хуже Бошик-старший все-таки понятливый человек Оперативная работа плохому не научит Он выдыхает осторожно Хорошо, хорошо, все будет, все будет, пожалуйста А потом Валера говорит Мам, а что-то я так зефирку хочу Трет затылок и зевает. И это его простодушное «Зефирку хочу» в такой страшный момент меня будто бы током бьет. Я понимаю, что ничего им не сделаю. Не смогу. Из-за Валеры. Из-за того, что он прилип к своему брату, как будто срослись два листа на ветке. Жалко парня. Наплачется он еще с этим Андрюшиком. И я думаю о том, что если попытаться сегодняшнее событие тихонечко стереть... А кто-нибудь вообще такое делал? В нашу берложку, которая без мамы вообще превратилась в бог знает что, папа возвращается поздно вечером. Темно, снег идет за окном. К его приходу я, как могу, в первый раз по книжке делаю шарлотку из старых яблок. Они чудом не сгнили в нашем холодильнике, пока нас не было». Шарлотка не поднимается как следует. Она больше похожа на кисель, чем на пирог, но это неважно. Мы едим на кухне молча. Папа качает пяткой в вонючем носке, как будто и не было ничего. «Надо стирку затеять», — сообщает он с набитым ртом. «Вкусная булка?» Кухня ужасно грязная. Кран течет, капает противно. «Мы все здесь запустили». Мы с ним вообще в жизни своей все ужасно запустили. Я тихонько поглядываю на папу. Это ясно, как божий день, нечего и глубже смотреть. Я все чувствую. Мой бедный папа возвращается совершенно пустой. Он больше увидеть никого никогда не сможет. Наверное, он сам на это согласился. Измучился. Ну, не страшно. Он прикрывает глаза, потому что понимает, о чем я думаю, тревожно его разглядывая. «Все живы-здоровы. А работа эта мне и без того осточертела». «Какая работа!» Он с нее вылетел год назад. Так, чем попало промышлял. А за преступниками гонялся исключительно по своей инициативе. «Тебя не били?» «Меня не били». «Знаешь, я вытираю руки, а не свежее полотенце» всё равно не выходит получить удовольствие от Шарлотки. А ты врёшь. Мой седой, небритый, грязный, вонючий папа вскидывает бровь, будто он какой-то аристократ, и удивлён, что шампанское подали тёплым. «Снежинка», — шепчу я заговорщицки. «Ах, снежинка!» Он смеётся. «Ну, давай», — говорит мне. «Сейчас уже можно. Посмотри». «Только тихонько. Я боюсь. Я всегда боялась на них смотреть, на папу и на маму своих. Особенно, когда они ссорились. Вдруг я увижу там, в их глубинах, сплошную черноту. Как у тех страшных, запутавшихся в себе головорезов. Вдруг что-то плохое. Щелчок в виске. Объемная цветная проекция моего измученного папы разворачивается передо мной фантастическим цветком». И я смотрю Смотрю Он зевает И хорошо, что я больше этой дряни не вижу Надоело А я смотрю Как же все-таки мой папа спрятал меня В снежинке На самом краешке сознания Там, где детство в интернате Било его подошвами ботинок И таскало за волосы Я вижу ее Она лежит на его детской рваной варежке. Необычайно крупная, наверное, первая в этом году. Да такая странная, замысловатая. От нее и правда взгляд не оторвать. Папа мне подмигивает. Что говорят про них, слышала? Что двух одинаковых не бывает. Мой невероятный папа шумно потягивается и шлепает в душу.